Глава 160. Маски. «Город вблизи вашего клана обезлюдил. Вы что-нибудь знаете об этом?» Юси пристально разглядывал Селлара. Админ перевел на него хитрый взгляд. «Хм, «Интересно, мне его убить?» Админ медлил с ответом. «Как думаешь, система?» Система тактично сочла вопрос риторическим. «Для нас это необъяснимое событие», — развел руками админ. «С утра мы, как обычно, послали адептов на рынок, а те вернулись в слезах и соплях с воплями, что по городу пронеслось моровое поветрие. И вы спокойно заперлись в своей усадьбе после такого?» — возмутился подчиненный Юси. «Отчего же спокойно?» «Вовсе не спокойно. Но вы ничего не сделали». То ли спросил, то ли подтвердил Юси. Мы послали сообщение в ближайший крупный орден. Верно, старейшина Рен? Вы ведь получили наше послание? А? Растерялся тот. Да. Что за наглые людишки? Мысленно возмущался админ. Не входили в мои планы. Орден Луговой Травы еще не успел объявить, что он хороший и праведный, а его уже в чем-то подозревают. «Не против, если мы здесь осмотримся?» — нетерпящим возражение тоном произнес Юси и развернулся, не дожидаясь ответа. Админ хотел было возмутиться, но оборвал себя, а затем откинулся на своем троне, усмехнувшись. «Да сколько хочешь. Точно тараканы пролезли в дом. Вы не найдете ни крошки, способной связать меня с произошедшим в Хефане». В конце концов, у него были дела поважнее. из зала церемоний требует утверждения, а затем нужно выделить время, чтобы местный художник нарисовал его портрет. Юси ушел, за ним последовали воины контрольного бюро, а Рен остался стоять в зале. Админ перевел на него взгляд Ctrl-C, Ctrl-V. Внезапно произнес админ. Рен вытаращился на него. Что? Пробормотал он. «Это какое-то заклинание?» «Ясно», — вздохнул админ, не очень-то и надеявшийся. «Как поживает глубинная тьма, старейшина Рен?» Рен быстро приблизился. «Тише вам! О таком не говорят так открыто!» Админ поднялся со своего места и подошел к нему. «Не беспокойтесь, в клане тихих цветов строгая дисциплина». Никто не станет подслушивать приватные разговоры главы». «И все-таки...» Рен напряженно огляделся по сторонам, словно выискивал, не спрятался ли кто за колонной. «Разве не вы хотели, наконец, раскрыть правду о глубинной тьме всему миру заклинателей?» Рен удивленно посмотрел на него. Админ поманил его за собой, на ходу продолжая разговор. Они пошли по галерее. «Не удивляйтесь». Продолжил он. «Господин Саган Рой мне все рассказал. Он был словно старший брат для меня». «Как жаль, что болезнь забрала его так внезапно», — вздохнул Рен. «Казалось бы, совсем недавно я видел его на празднике яркой луны и называл молодым человеком. Совершенствующимися так бывает». «Да, бывает. Иногда талантливейшие из нас переходят в черту, и не могут справиться с последствиями». Произнеся это, Рен от чего то вспомнил о Шене. «Почему это я о нем подумал?» Тут же про себя возмутился он. «Талантливейший? Точно не про него!» «Так вы не заходили в зал с глубинной тьмой?» Перевел тему админ. «Господин Саган сказал мне, что вы должны были подтвердить ее нахождение там». «Почему вы решили, что не заходил?» Админ дипломатично промолчал. «Да, вы правы», — немного смущенно согласился Рен. «Но я был около нее, и там такое происходило». Последующие пять минут он в красках рассказывал Админу, как глупые девушки присягали к глубинной тьме, вызывали демонов и проводили жертвоприношения. Админу эта история пришлась по вкусу, но в конце он посетовал. «Ай-я!» Как жаль, вы были так близко, всего-то в дверь заглянуть. А теперь мы так и не уверены, там ли глубинная тьма. Конечно, она там. Не могла же она исчезнуть. А если бы вырвалась на свободу, мы бы тут же об этом узнали. Нет так нет, меланхолично подумал админ. В конце концов, он не был сильно заинтересован в освобождении Ера. Не сейчас, так через несколько месяцев или лет Невелика разница. Точные сроки они не обговаривали. Риту открыла глаза в замке пика «Черного лотоса», и тут же ее слух и коснулся наставнический тон. «Я не должен своевольничать. Повторяйте за мной. Я...» Два подростковых голоса, девичий и юношеский, покорно повторили «Я не должен...» «Не должен. Своевольничать. Своевольничать. Мастер, может, уже можно опустить руки?» «Ты вообще не понял смысл того, что повторяешь? Какая дерзость! Ты у меня узнаешь, что такое дисциплина!» Риту, немного испугавшись этого крика, аккуратно прокралась через сквозной коридор и заглянула в комнату, откуда доносились голоса. В комнате для чаепитий на диванчике с кувшином вина в руках сидел старейшина Лев. А Нис и Ал стояли на ковре на коленях и держали по кувшину над головой. Все трое тут же заметили скромно выглядывающую из-за арки физиономию. «Юная госпожа, вероятно, не откажется присоединиться?» Тоном, вовсе не предусматривающим отрицательный ответ, произнес Лев. Риту осознала, что бегство не поможет, и вошла в комнату, скромно остановившись перед ковром. «Риту, ты жива!» — в сердцах воскликнула Аннис. Она хотела было броситься к девушке, откинув кувшин, но строгий голос старейшины пресек эту попытку. «Стоять! Я не позволял менять позу! Потом облабазайтесь!» Но кому были законы людские не писаны, а дерзости не занимать, так это волчаре, давно маскирующейся под подушечку возле столика. Подушечка внезапно раскрутилась в длинного пушистого духа на коротких лапках и в один прыжок достигла риту. Лев сперва оторопело вытаращился, затем с подозрением перевел взгляд на кувшин в руках, а потом вновь присмотрелся к крутящемуся вокруг риту духу. Поскольку похожее создание он мельком видел рядом с Шеном, все встало на свои места. «Какая нелепость!» — фыркнул он, проведя рукой по бородке. «Ученица, возьми кувшин и присоединяйся к этим двоим. Совсем распустились!» Ранее лев, заинтригованный внезапным побегом Муана, пошел следом, но успел застать лишь момент его исчезновения в вихре печати. Аннис тем временем истерила на полу, а Ал пребывал в легкой растерянности. Оценив их состояние, Лев потребовал от парня краткого объяснения, что Ал и сделал, не слишком преуменьшая степень своей дурости. Спасать исчезнувших старейшин Лев, конечно, не намеревался, но ощутил своим долгом дать урок молодому поколению. И поскольку Лев искренне считал, что. Где нельзя обучить молодежь, ее можно выдрессировать, обучение он взялся проводить по своей особой методике и начал с наказания. Где два, там и три, философски рассудил лев и позволил риту присоединиться к обучению. Так они и стояли на коленях, держа руки над головой, пока солнце не село. Смирившись, что посидеть с Шеном сегодня, похоже, не выйдет, Лев принял решение уйти, ведь только самоубийца задержится в черном замке после захода солнца. Учеников он, конечно, заберет с собой. В ближайшее время это три его личных прислужника. «Вставайте!» — распорядился старейшина пика «Синих звезд». Риту с трудом смогла опустить кувшин на столик. Руки ее совсем затекли, и она их почти не ощущала. Анис и Ал перенесли испытания не в пример лучше. Ал так вообще поставил кувшин и поднялся на ноги с таким видом, словно стоял в неудобной позе не больше пары секунд. Аннис понаклонялась в стороны, разминая затекшие мышцы. Спасибо за урок, старейшина, поклонился Ал. В душе он думал, что ведет себя довольно остроумно, пока не услышал в ответ. «Рад, что тебе пришлось по вкусу, ведь до возвращения Шена вы останетесь под моей опекой». «Может, нам все же отправиться за учителем?» — взвился Ал. «Не думаю, что сильнейшему заклинателю Ордена РР требуется помощь недоучки. Куда бы они со старейшиной Муаном ни отправились, такие деятельные ученики вроде вас будут им только обузой». Но не унимался Ал. Анис больно ткнула пальцами в его бок. «Уймись!» — одними губами произнесла она. «Как я погляжу, случай куда запущеннее, чем я сперва думал», — хмуро определил Лев. «Если бы мой ученик посмел так перечить, это были бы его последние слова на пике синих звезд. Шен вообще не занимается вашей дисциплиной». Учитель начал было ал, но потупился и замолчал. Риту скромно стояла рядом со старшими и думала о том, что Лев по ошибке приписал ее к числу учеников дядюшки Шена. Вот только стоит ли ему указать на ошибку или лучше не надо? В конце концов, она так и не рискнула подать голос и восстановить справедливость. «Никаких разговоров!» — оборвал Лев. «Ты!» — указал на Алла. «Бери кувшины! Идете со мной на пик синих звезд?» «Будете учиться уму-разуму!» Ал возмущенно открыл рот. «У него ведь есть своя комната в черном замке! Своя прекрасная комната, в которой он успел поспать всего одну ночь!» Но шестое чувство подсказывало, что даже сообщи он об этом старейшине Леву, это ровным счетом ничего не изменит. Погоняя учеников словно пастух стада овечек, Лев вышел из черного замка вслед за ними. Волчара носилась вокруг, словно пастушья собака. Спокойно шествующая по галерее Летис-Лис резко свернула за куст белой розы, заслышав издалека знакомый голос. Затаившись, она ждала, пока демон, с которым не желала лишний раз пересекаться, пройдет мимо, и с удивлением обнаружила, что его сопровождает откуда-то взявшийся в клане тихих цветов старейшина пикоросного ладана, да еще болтает с ним, как со старым приятелем». Стоило Демномелосу с Реном скрыться из виду, Летис Лис, не выходя из-за куста, сжала лежащую в кармане сферу и потянулась мыслями к главе Ордена РР. «Что-то случилось?» — спустя время услышала она встревоженный голос главы Шиана. «Я только что видела старейшину Рена в клане тихих цветов. Он говорил с Демномелосом». Он отправился в Хефань, чтобы разузнать подробности произошедшего и представить доклад на совете, — пояснил Шиан. Летис-Лис недовольно поджала губы, осознав, что ей не сообщили заранее довольно важную информацию. «Для него я все еще беглянка, спутавшаяся с сектой хладного пламени. Не хочу, чтобы он поднял скандал. Постарайся сделать так, чтобы он не увидел тебя. Думаю, ты легко с этим справишься». Поняла. Летис-Лис помолчала. «Глава. Что-то еще? Когда я смогу вернуться?» На сей раз паузу взял Шиан. Летис-Лис уже стала корить себя за несвоевременный вопрос, когда он ответил. «Уже скоро. После собрания мы объединимся с другими орденами, чтобы подавить секту Хладного Пламени. Информация, которую ты передавала все это время, бесценна, Никто не посмеет оспорить героизм твоих действий. Но сейчас мне нужно, чтобы ты до самого момента схватки следила за Демномелосом и докладывала о его передвижениях и о том, что происходит внутри секты. Поняла. Летис-лис разжала руку, судорожно вцепившуюся в лежащую в кармане сферу, и поморщилась. Этот способ связи отнимал слишком много духовных сил, да и голова теперь раскалывалась. Сочтя за лучшее поскорее вернуться к себе и не высовываться, пока старейшая НРН не покинет территорию клана, чувствуя легкую дурноту, Летис вышла из-за куста роз и нос к носу столкнулась с Демномелосом. Мужчина пристально посмотрел на нее своими пугающими разноцветными глазами. Летис которой казалось, что стоит ему заглянуть в глаза, как он прочтет все ее мысли, быстро отвела взгляд. «Великий господин!» — склонилась она в поклоне, сложив перед собой руки. Демномелос склонил голову чуть на бок, испытующе глядя на нее. У Летис-Лиз сердце ушло в пятки. Вознамерилась восстать. «Что?» — -Лис чуть не взвизгнула от ужаса. «Что вы такое говорите, господин?» «Разве я не приказал всем носить зеленые одежды?» Летис Лис тупо уставилась на сиреневые рукава своего платья. Что? озадаченно переспросила она. Эй, ты слабоумная? Мне казалось, ты близка с той. Как там ее? Мианнию? Думал тебя приставить к руководству? А ты совсем глупенькая? Я. Простите, господин! резко выкрикнула Летис Лис, согнувшись еще ниже. «Я немедленно переоденусь». «Хорошо», — одобрил рвение админ. «С этого дня отвечаешь за то, чтобы все в клане тихих цветов и секте хладного пламени носили зеленую одежду. Если кому-то не хватит той, что я заказал, пусть шьют сами. Я задумал реорганизовать нашу секту, только никому пока не говори. Я еще название не придумал». «Усекла?» «Да». «Свободно». «Слушаюсь, господин!» — воскликнула Летис-Лис и стремительно попятилась прочь, не разгибая спины и не отворачиваясь от опасности, застывшей перед ней с ироничной улыбкой. Так она и пятилась, увеличивая скорость, пока не налетела на кого-то. Летис-Лис оказалась на земле, сшибив человека в черном. Это произошло так внезапно и стремительно, что она не сразу пришла в себя. Наконец она встала со своей жертвы, растянувшейся на полу, и отряхнула одежду. Человек продолжал лежать без движения. «Вы в порядке?» Женщина наклонилась над ним и с ужасом осознала, что прямо на нее уставился старейшина пика росного ладана. Впрочем, смотрел он без узнавания. Летис Лис еще раз мысленно ужаснулась, на сей раз от того, как же она изменилась и вряд ли в лучшую сторону, раз Рен ее совсем не узнает. Рен заморгал, затем перевел взгляд на Летис-Лис, оценивающий окинул с ног до головы и расплылся в сальной улыбочке. «Госпожа, мы раньше не встречались?» И пока Летис-Лис набирала воздуха в грудь, чтобы заверить, что он обознался, тот продолжил. «Ах, я вспомнил! Я видел вас!» В своих снах. Летислис подавилась воздухом. Рен подскочил на ноги и продолжил наступление. Вы не ушиблись, когда падали с небес на землю? И, не давая ответить Почему такой цветок растет без садовника? Летислиса осознала, что много воды утекло с тех пор, как она покинула орден Рер. Рен, вот вообще спятил. Старейшина как раз выдавала очередное изречение, когда она, замахнувшись, зарядила ему такую оплюху, что он улетел к соседней колонне. летис лис выдохнула и, гордо развернувшись, быстро удалилась. Ер, держась за ушибленную щеку, сполз на землю, но до последнего не отрывал взгляда от изящно покачивающихся бедер, обтянутых сиреневой тканью, пока те не скрылись за поворотом. «Не понял, что я сделал не так?» — возмущенно спросил он систему. Та воздержалась от комментариев по данному вопросу. Когда бедра и все остальное окончательно скрылись из виду, Ер заинтересовался окружающим и замотал головой по сторонам. «Я в клане тихих цветов, да? А где все? Где ЮСи и компания? Система? Я вам не навигатор!» «От навигатора было бы больше пользы», — заявил Ер и пошел по галерее, надеясь углядеть хоть кого-нибудь из контрольного бюро. Галерея закончилась павильоном, за которым был внутренний двор, где расположилась часть воинов контрольного бюро. Ер подошел к одному из них и попросил проводить к главнокомандующему, но тот оказался неотзывчив. Тогда Ер решил последовать зову сердца и наткнулся на кухню, Большое помещение полнилось запахами и, какая удача, не полнилась людьми. Уера тут же заурчал живот, хотя со стороны более походило на раскаты грома. Он юркнул в приоткрытые двери и схватил из миски поджаренное печенье с начинкой. Впившись в него зубами, исполнитель роли второстепенного злодея осознал, что сейчас расплачется от счастья. Конечно, мясо было бы еще лучше, но тут от чего то был довольно скудный трапезный набор. Он доедал десятое печенье, когда снаружи послышались женские голоса. Ер зазирался по сторонам, но на кухне не было ни одного укромного места. Тогда, схватив в руку еще одно печенье, а в другое впившись зубами, Ер сиганул в пустую бочку, сиротливо притулившуюся сбоку кухни. Голоса и их обладательницы приблизились. «Столько невинных жизней! Ты же знаешь правила!» Женщина тихо вскрипнула. Скрипнули двери кухни. «Кто взял поминальное печенье?» «О боги! Тише, сестра! Это должно быть кто-то из новоявленных соклановцев! У этих людей ни стыда, ни совести! Какие они все мерзкие и страшные! Печенье для наших сестер!» «Печенье для дочерей!» Женщина расплакалась. У Ера печенье комом в горле встало, но он сделал над собой усилие и проглотил то, что успел откусить. К сожалению, несмотря на всхлипы, женщины услышали, что со стороны бочки доносится подозрительный шум. Все звуки разом стихли, только Ер дожевывал печенье. Женщины переглянулись и стали медленно подкрадываться к бочке, заходя с двух сторон. Ер замер и прислушался. Когда его разоблачение было почти неминуемо, в кухню ворвалась еще одна сварливая женщина. «Вы чего здесь застряли? А ну, пошевеливайтесь!» Первые две встрепенулись и осознали, что занимаются какой-то ерундой, будто на них наваждение нашло. «Не может же кто-то и в самом деле прятаться в бочке!» А ежели это демон какой, то лучше с ним взглядом не пересекаться. Женщины быстро похватали блюдо с поминальной едой и вышли с кухни. Яр вслушался в удаляющийся звук шагов и выдохнул с облегчением. Все же негоже прославленному заклинателю в бочке прятаться, благо он не попался. Сунув в рот последнее печенье, Яр поднялся и увидел, что дверь кухни осталась широко распахнутой, а по диагонали от входа внутренний двор пересекает Юси в сопровождении своих людей и управляющего Исана. И тот, гнида такая, как раз поворачивается в сторону кухни со словами «А вот здесь у нас кухня, там нет ничего стоящего внимания». Он так и застыл, с открытым ртом узрев Ера в бочке с печеньем в зубах. Ер тоже застыл. Черт. Неловко вышло. Юси, как обычно, поглядел на Ера с завидным хладнокровием. В кои-то веки его безэмоциональность полностью того устраивала. Он выпрыгнул из бочки и приблизился к командующему и компании. «Что это вы там делали?» — не сдержался управляющий Исон. Осматривался, повыше приподняв подбородок, гордо заявил Ер, и пока тот все еще был сбит с толку, перешел в нападение. «А что, у вас в клане кто-то умер? По кому поминки?» Иссон растерянно захлопал ресницами. «Какие поминки? Я только что видел женщин, которые несли поминальное печенье и говорили о поминовении». «Вот как?» Было непонятно, то ли Иссон отлично притворяется, то ли в самом деле не понимает, о чем говорит Ер. «Куда ведут те ворота?» Неожиданно спросил Юси. Исан обернулся и посмотрел, куда он указывает. А, за ними расположен павильон белых цветов. Это женская часть усадьбы. Пойдем туда, распорядился Юси. Исан замялся. Это женская часть. Обычно мы туда не заходим. Никто из мужчин не заходит туда, уточнил Юси. Исан растерялся. Не говорить же ему, что он вообще-то отвечает только за сектантов Хладного Пламени и пока сам не разобрался в повседневной жизни клана Тихих Цветов. Представлялось просто, но на поверку выяснилось, что у этих клановцев гораздо больше личных правил и традиций, о которых человек со стороны ничего не знает. Секта Хладного Пламени походила на захватчиков, которые вошли в сданный властями город. Хоть они и узурпировали власть, местные жители продолжали жить по старым традициям. Пока управляющий Исан размышлял, что ответить, Юси уже двинулся в направлении павильона белых цветов. Ворота павильона оказались не заперты, и люди из контрольного бюро в компании лже-старейшины Пика Росного Ладена и управляющего Исона беспрепятственно вошли внутрь. «Сколько женщин здесь живет?» — уточнил помощник Юси. «Э-э...» «Да что же они задают такие сложные вопросы?» «Это сложный для вас вопрос. Вы ведь управляющие усадьбой и не знаете, сколько людей под вашей ответственностью». Исон остро ощутил, что великий господин его прибьет. «Да чтоб эту мянею, которая последние дни выводила его из себя! Я уже старый, всего и не упомнишь», — попытался выкрутиться он. Ер, без особого интереса осматривающий пространство, памятая о задании системы, он не мог просто свалить, заметил идущую по переходу с противоположной стороны двора полную женщину в белом одеянии. В руках она несла нечто белое, но трудно было разобрать, что именно. Ни блюда и ни ткани. Но несла медленно и церемониально. Ее спина была ровной, а глаза смотрели вдаль. Она словно призрак проскользнула по переходу и скрылась за углом главного здания. Ер, поддавшись интуиции, молча последовал за ней. На какое-то время он потерял ее из виду, а затем, оббежав главное здание, заметил, что женщина так же медленно и чинно выходит из расположенного слева флигеля. В руках у нее больше ничего не было. Затаившись в тени, Яр дождался, пока она уйдет, и, воровато оглянувшись, сам направился к флигелю. У дверей он прислушался, но изнутри не доносилось ни шороха. Тогда он медленно толкнул двери, и те открылись с тихим скрипом. В помещении царил полумрак. Внутри было совершенно пусто, никакой мебели. Лишь пол был выстлан некими белыми выпуклыми вещицами, лежащими через равный промежуток друг от друга. Ер опустился на корточки, пытаясь разобраться, что же это такое. Неожиданно рядом с ним присел помощник Юси. Он протянул руку и поднял одну из белых штуковин. Яр наконец осознал, что видит очертания носа, глаз и рта, Посмертная маска, произнес помощник Юси. Яр перевел взгляд на устланный масками пол. Все они хранили в себе черты разных людей. Все они казались свежими, словно их положили сюда, чтобы они подсохли. 10, 20, 30. Не меньше 60 масок хранящих очертания недавно умерших людей».